Глава третья Гостиная в особняке семейства Кадами была декорирована рыцарскими доспехами, изделиями из слоновой кости, чучелами оленей и прочим добром в том же духе. Возникало чувство, будто хозяева нарочно решили продемонстрировать безнадежную пошлость своего вкуса. Именно здесь и собрались все те, кто на момент трагедии находился в доме. В общей сложности семь человек. Первым, конечно, был Сасука, муж Киноэ. За ним трое ее детей, хотя детьми их назвать можно было только очень условно. Они оказались уже совершенно взрослыми людьми. Старший сын Кадзуа, затем дочь Акика и младший сын Гора. Все трое от предыдущего брака матери. И с Сасукой их кровные узы не связывали. Общих детей у Киноэ с Сасукой так и не появилось. Кроме них в доме гостил двоюродный брат Киноэ, Кэндзира Кадами, со своей дочерью, что было неудивительно, как раз шли летние каникулы. Кэндзира занимал пост управляющего западным филиалом Кадами Финанс, а его дочь Сатоми, худенькая миниатюрная девочка, училась в первом классе средней школы. Последним шел молодой человек по имени Тасиюки Маэда, проживавший в отдельном флегере на территории особняка. Он числился одновременно и личным секретарем, и шофером Кенуэ, и пользовался ее глубоким доверием. Притаившись в тени дверей, ведущих в гостиную, инспектор Кадзамацуи украдкой заглянул внутрь. «Слушай внимательно, Хасекун, Самое важное сейчас — алиби в районе 9 часов вечера. И тот, кто не сможет его подтвердить, окажется нашим главным подозреваемым. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. На первый взгляд? Что вы имеете в виду? В действительности все обстоит с точностью да наоборот. Именно тот, кто начнет демонстрировать свое безупречное алиби, и должен насторожить больше всего. Вот оно что. Для инспектора Кадзума мацури неожиданно глубокий анализ. Инспектор... «Получается, вы полагаете, что безбольный кубок, послуживший орудием убийства, был подброшен в комнату сосука, чтобы создать ложное алиби для преступника?» «Разумеется. Иначе действия убийцы просто не имеют никакого смысла», уверенно кивнул инспектор. «Ну что ж, давай-ка послушаем, как наш преступник начнет напирать на свое идеальное алиби». С притворной небрежностью инспектор Кадзамацури Величественно прошествовал в центр гостиной. Взгляды всех присутствующих тут же обратились к нему. Нус, уважаемые, где и чем вы занимались сегодня около 9 часов вечера? С широкой улыбкой начал он допрос: Как и для многих его коллег, выяснение Алиби для инспектора Кадзимацури было чем-то вроде любимого развлечения. Первым заговорил сосука Кадами. «Я вам уже все рассказал, детектив. Около девяти вечера я был один, поэтому никакого алиби у меня нет. А что насчет тебя, Кадзуа Кун?» Старший сын Киноэ, к имени которого отчим с какой-то неловкостью присоединил суффикс «кун», был высоким мужчиной в модной рубашке в еле заметную полоску. Его безупречно уложенные волосы выглядели так, словно он только что сошел со страницы парикмахерского каталога. Говорили, он получил важную должность в компании еще в очень юном возрасте. Что тут сказать? Киноа Кадами, похоже, и правда любила свою семью большой и чистой любовью. С заметным напряжением Кадзуа ответил. «Я в это время был у себя в комнате. Спокойно читал книгу, когда вдруг услышал, как что-то разбилось. Похоже, стекло. Но я тоже был один, так что алиби у меня нет. А у тебя, Акика?» «У меня тоже», — отозвалась гламурная Гяру с длинными волосами, завитыми в тугие локоны. Но чистые винтовые лесенки. А Кика, единственная дочки Ноя, числилась помощницей по дому, хотя с таким-то маникюром на длиннющих ногтях вряд ли смогла бы вымыть даже стакан. Когда разбили стекло, я была у себя в комнате, играла в игрушку на телефоне. А ты, Гора, что делал? «У тебя-то, небось, уж точно никакого алиби нет?» Услышав колкое замечание сестры, Гора бросил на нее слегка раздраженный взгляд, будто говоря, «Завязывай уже!» Он был студентом третьего курса одного из столичных университетов. С виду типичный модник. Длинные волосы, окрашенные в каштановый цвет, пирсинг в ушах. Но вот телосложение у него было довольно внушительным а из-под рукавов футболки выглядывали накачанные мускулистые руки. «Я тоже был один у себя, как раз закимарил чуток. Так что нет у меня никаких ваших алиби». Итак, все трое, братья и сестра, утверждали, что находились в одиночестве каждый у себя в спальне. Услышав же звук разбитого стекла около девяти вечера, они, не сговариваясь, бросились в комнату сосука. «Что ж, пожалуй, ничего странного». Опрос продолжился. Очередь дошла до Кензира и Сатоми. Канзира, мужчина среднего возраста, удивительно напоминал сестру своей бочкообразной фигурой. Казалось, еще чуть-чуть, и пуговицы на его белой рубашке не выдержат, и с треском разлетятся в разные стороны. Кандзира, похоже, был из тех, кто сильно потеет. Беспрестанно вытирая лоб платком, он ответил. «В то время я как раз принимал ванну». Звук разбитого стекла услышал уже после, когда вылез и начал одеваться. Тогда сразу и помчался на второй этаж. «В ванной, разумеется, я был один, так что, боюсь, алиби это назвать нельзя. Сатоми, а ты где была в тот момент?» «Я была у себя в комнате одна, поэтому алиби у меня тоже нет», — без малейшей тени смущения твердо ответила девочка. Голос у нее был совсем взрослый, Но футболка с изображением котика и юбка в клеточку напоминали, что перед ними все еще маленькая девочка. У нее было миловидное личико, но в том, как она смотрела на инспектора кадза мацури угадывалась явная настороженность. Что, в общем-то, и неудивительно. У девочек особое чутье на опасных взрослых. Последним же на вопрос инспектора ответил человек, который несколько выбивался из общего ряда. Тосиюки Маэда. Секретарь-шоферки Киноя. Он словно застыл по стойке смирно в безупречном черном костюме и скорее напоминал первоклассного телохранителя, ну или же сторожевого пса. Рейка невольно подумалась, что он немного смахивает на Кагаяма. Как и следовало ожидать от немногословного мужчины, ответ то Сиюки Маэды был лаконичен. «Алиби у меня нет. Я был один в гараже. Занимался машиной». Даже его сдержанная манера речи была до странного похожа на манеру Кагаямы. Вот так один за другим, каждый из подозреваемых дал свои показания. Интересно, удовлетворили ли они инспектора Кадзамацури? Рейка с любопытством взглянула на него. Инспектор стоял, отвернувшись к стене, и, нисколько не стесняясь присутствующих, судорожно скреб ногтями обои. Казалось, его сотрясала мучительная агония. «Почему? Почему никто не предъявляет свое алиби? Вы что, идиоты? В ситуацию совсем не врубаетесь. Алиби, давайте мне алиби!» «Инспектор, что вы творите? Вы же не у себя дома. Да еще и на глазах у подозреваемых». Рейка принялась унимать разошедшегося Кадзима Цури. «Еще слишком рано отчаиваться. Раз ни у кого из них нет алиби, значит, они все под подозрением, верно?» «Ну, допустим, да. А дальше-то что? Мы так в тупик зайдем!» Редкое для инспектора проявление уныния прервала Акика, которая вдруг громко возразила. «Постойте-ка, детективы! С чего это вы так легко решили, что под подозрением все? Среди нас есть один человек, который гораздо подозрительнее всех остальных вместе взятых. Так ведь, Гора?» ага? «Кажется, у нас тут кое-кто сегодня заявлял, что прикончит мамашу». «Это что еще за дела?» Рэйка обменялась недоуменным взглядом с инспектором. Видя их реакцию, Акика принялась живо пересказывать бурный скандал, разыгравшийся тем вечером прямо за обеденным столом. Все началось с того, что Кино стала жаловаться Кадзоа на то, что дела в их семейной компании в последнее время идут уже не так хорошо. Пронзив вилкой сочившуюся соком свиную отбивную танкацу, она сказала, «Что-то ты в последнее время слишком мягко взыскиваешь долги». В этом доме Ноэ обладала безграничной властью, а потому ее слова были законом. Однако Кадзуа, не выпуская из рук пиалы с яичным супом, все же посмел возразить, «Да мы и так уже по грани дозволенного ходим». Киноэ, моментально придя в отвратительное расположение духа, с набитым сардинным карпа чертом проворчала. «И что тебе не нравится?» Кадзу жуя огромную жареную креветку, вдруг выдал то, что ни в коем случае выдавать было нельзя. «Больше заниматься этими грязными делишками я не намерен». Не раздумывая ни секунды, разъяренное Киноэ Вонзила вилку прямо в ту самую креветку, которую Кадзуа еще не успел доживать. Ее хвост все еще торчал у него изо рта. «Ты забыл, чьей милости у тебя вообще еда на столе?» заорала она страшным голосом. После этого ужин окончательно вышел из-под контроля. Посыпались оскорбления, по комнате залетали тарелки и вилки, а свиные отбивные — танкацу — и жареные креветки — запорхали в воздухе, будто лепестки сакуры на весеннем ветру. Описанная детективом картина была поистине сюрреалистична. И вот, в конце концов, мама сказала, «И еще раз заикнешься о каких-то там грязных делишках, и я тебя прикончу». Ага, а брат ей тут же в ответ, «Это я тебя прикончу». И лицо у него в тот момент было просто зверским. В итоге, обменявшись жуткими угрозами, Оба покинули стол. К слову, разбросанные вокруг отбивные танкацу, жареные креветки и карпаччи и сардин потом с аппетитом доели оставшиеся за столом члены семьи. По крайней мере, так они утверждали. А что там правда, никто не знает. «Вот как значит все было», — глухо промычал инспектор и тут же повернулся к Кадзуа за подтверждением. «Это правда?» «Вы действительно сказали, что прикончите свою мать?» «Да, сказал. Не отрицаю. Но я же не всерьез. Просто обменялись резкими фразами, знаете, слово за слово. Она первая начала кидаться угрозами. Вот я и вспылил. Но убивать... Вы же сами понимаете, что это совершеннейший абсурд. А вот этого мы как раз не понимаем. Вполне возможно, что от слов вы перешли к делу. «Ведь в случае смерти матери вам досталось бы часть ее внушительного наследства». «Ну, тогда уж мой брат с сестрой точно в таком же положении, если мы говорим об убийстве с целью завладения наследством». «К тому же, детектив, вы видели орудие убийства? Тот призовой кубок? Его получил Гора, когда еще играл в детской лиге». «А не заткнулся бы ты, братец!» Этот трофей уже сто лет пылился в кабинете, как обычное украшение. Убийца просто схватил первое, что под руку попалось. Если бы это был я, то уж точно бы никогда не стал использовать в качестве орудия убийства вещь, которая напрямую ассоциируется со мной. «Ай-яй-яй, может, именно ради этого ее и подбросили?» Ехидно поинтересовалась Акика. Гнев горы перекинулся на сестру. «Да пошла ты! Это ты же меня, небось, и подставила! Использовала мой кубок специально, да?» «Ну и глупости! С какой стати мне так заморачиваться?» Тут в разговор мешался их старший брат, вполне резонно заметив. «Если бы ты убила мать и подставила гора, то твоя доля наследства автоматически бы увеличилась». «Ах, вот вы о чем!» Складывалось впечатление, что до Акика только сейчас дошла эта мысль. Да и вообще умом она как будто не особо блистала. «Но это не я!» «А, поняла!» «Это был Сосука-сан!» «У него, кстати, самая крупная доля в наследстве!» «Акика-тян, ну ты что?» Сосука в панике замахал руками. «Не надо таких страшных домыслов!» «Чтобы я убил свою жену!» «Да как такое вообще возможно?» «Мы с Киноэ поженились по любви. Мне и в голову не приходило интересоваться ее деньгами. Меня это даже вот настолько не... Врешь! Да какая там любовь! Тебе только ее деньги и были нужны!» Вечно грызущиеся между собой дети Киноя удивительным образом сплотились их хором обрушились на бедного отчима, которого под их натиском буквально отшвырнуло к стене. Похоже, в семье кадами веса у него было не больше, чем у выброшенной за ненадобностью газеты. Что ж, картина мне вполне ясна. Что ему там было вполне ясно, было еще не ясно. Но инспектор все равно кивнул. «Спорить о том, кто сильнее всех под подозрением, можно до бесконечности. Поэтому давайте-ка попробуем пойти от противного. Есть ли здесь те, кто мог бы заявить, что они-то уж точно убийцы не являются?» Собравшиеся переглянулись. И тут вдруг один из них решительно поднял руку. Это был Тасиюки Маэда. «Убийство госпожи президента не принесло бы мне ни единой иены. Напротив, я бы лишился и крыши над головой, и работы. Думаю, вы согласитесь, что у меня не было никаких причин ее убивать». По комнате прокатился невнятный ропот. Похоже, слова Маэды присутствующих не слишком убедили. Это как-то чувствовалось в самом воздухе. В конце концов, Маэда служил не кому-то, а Кадами, известной своим характером тирана. И хотя он выглядел просто преданным подчиненным, кто знает, сколько обиды и злости могло скопиться у него на сердце. Все с тревогой уставились на инспектора. И тот после некоторых размышлений вынес свой вердикт. «Отклоняется. Есть еще желающие?» Маэда немного паник, а уже в следующее мгновение, качнув своим внушительным телом, выступил до сих пор молчавший Кэнзира Кадами. «Я двоюродный брат Кенуэ, управляю филиалом в Кансае, так что ее смерть, скорее всего, так или иначе затронет и мое положение. В этом смысле я тоже подпадаю под подозрение, тут уж ничего не поделать. Но вот Сатоми...» «Инспектор, вы ведь не станете утверждать, что это моя дочь убила Кинуэ. Она всего лишь ученица средней школы, да и с тетей виделась разве что на летних каникулах и новогодних праздниках. Никакого мотива к убийству у нее просто быть не может. Она здесь ни при чем. Вы ведь тоже так считаете?» На этот раз в гостиной воцарилась атмосфера согласия. И в самом деле... Трудно себе представить, что к убийству Кенуэ Кадами могла быть причастна обычная школьница. Словно бы выражая всеобщее мнение, заговорил Гора. И правда, уж если кто-то и не совершал преступление, то это точно Сато Митян. Верно же, инспектор? И почему вы так думаете? Даже ученица средней школы вполне могла бы убить Кенуэ Сан, если бы ударила ее призовым трофеем. «Ведь орудие убийства из бронзы, а значит, весьма тяжелое». «Да в курсе я. Это ж мой трофей. Но в том-то и загвоздка. Я к тому, что Сатоми Тян с ее тоненькими ручонками просто физически не смогла бы запулить тяжеленный бронзовый кубок в окно второго этажа». «Ну, никак». «Хм, ясно». Кажется, инспектор несколько проникся объяснениями Гора. Кстати, часто ведь говорят «бросает, как девчонка», подразумевая, что некоторым женщинам не слишком даются спортивные подвиги. канзира сан ваша дочь, случайно, не из таких?» «Да-да, именно что из таких». «Вы абсолютно точно подметили, инспектор». «Сатоме всего 13 лет, и даже среди ровесниц она выделяется своим хрупким телосложением». «Сатоме в жизни никаким спортом не занималась», в своих книжках сидит. Вот такая у меня дочка-инспектор. Ой, ну тогда и я, получается, не в счет, да? Я ведь тоже девочка. Бросать всякие тяжести вообще не мое. Акика, ты же раньше толканием ядра занималась. До сих пор, поди, без труда швырнешь что угодно. В ответ на замечание брата Акика раздраженно цокнула языком. Несмотря на свою гламурную внешность, Недостатков физической силы она явно не испытывала. Очередной факт, который Рейка аккуратно зафиксировала у себя в голове. Когда вспыхнувшая перебранка естественным образом поутихла, инспектор Кадзамацури величественно оглядел всех собравшихся и подытожил: Итак, похоже, на данный момент нам все же придется признать За исключением Сатомитян, у остальных шестерых были и мотив, и возможность и достаточная физическая сила, чтобы совершить преступление. Впрочем, расследование только начинается, и полностью исключить версию, что преступник был посторонним, мы пока тоже не можем. Хм, что такое Адзютян? Словно желая прервать речь инспектора, Сатоми вдруг сделала два-три неуверенных шага вперед. Инспектор вместе с остальными присутствующими изумленно наблюдал за ее действиями. Лицо девочки было ужасно напряжено, а губы едва заметно дрожали. Казалось, она вот-вот что-то скажет, но слов так и не последовало. Рейка внезапно заметила, что лицо Сатоми побелело, точно лист бумаги. «Плохо дело», — только и успела подумать Рейка, а уже в следующее мгновение Сатоми Кадами бессильно осела на пол и лишилась сознания.